Глава пятая. Это вот здесь они живут, удивлённо уставился я вниз, примостившись рядом с Севой. Довольно неплохо, хочу сказать. Вот да, мне тоже понравилось. Красиво построили, со словами Эвы пришлось согласиться. Правду говорит. Но что-то их тут много. На самом деле, даже несмотря на то, что основная армия отправилась по мою душу, в поселении по-прежнему оставались приличные силы. С другой стороны, в противном случае я бы считал их тупыми. Совсем. Отправиться бороться с неизвестным, причем даже не противником, а просто каким-то странным человеком, и оставить поселение без защиты было бы верхом идиотизма. Вот только вменяемых защитников всего человек 20, остальные скорее ремесленники. которых тут явно больше сотни, и все они трудятся складно. Конечно, любоваться на то, как другие работают, можно вечно, но я тут не за этим. Времени мало. Пока люди в засаде поймут, что меня там давно нет, пока доберутся, пройдет минут сорок. Плюс-минус, но не думаю, что больше часа. Поселение японцы хоть и спрятали, но не сказать, чтобы сильно. Думаю, больше всего они боялись не зомби, а атаки с моря, и потому разместили Стеллу прямо на улице. ровно между двух довольно высоких домов. Они стали как две нерушимые стены, а саму улицу перекрыли прочным с виду забором из бетона и металла. С ресурсами здесь проблем нет, просто собираешь вокруг хлам, и вот тебе железо, бетон, асфальт и прочее. Разве что с деревом беда, но не вижу в этом ничего страшного. Пусть времени у меня в запасе практически нет, но разведка — это святое. И потому я сразу отправился вниз, чтобы рассмотреть поселение поближе. Что примечательно, щит большой. Там либо высокоуровневая серая стела, либо минимум зелёная. Где-то сотни метров в диаметре, если не больше. С этим могут быть проблемы, ведь пробиться сквозь щит и так непросто, а если он будет ещё и прочным... По крайней мере, мне может не хватить времени до прибытия подкрепления, но то, что они посреди города, значительно упрощает задачу. Просто буду подбирать с земли различные тяжёлые предметы и сбрасывать их с огромной высоты. Рано или поздно защита не выдержит. Главное, чтобы посторонние предметы не пролетали сквозь купол. А то, мало ли, система не посчитает кусок стены за оружие или козню врага. Разрушать сам городок не хотелось бы, ведь им ещё нужно будет платить мне налоги. Кстати, надо отдать должное, эти ребята разобрались со строительством и ремеслом куда лучше и быстрее нас. Сейчас всё под куполом застроено. Причём под крышечку, в самом центре поселения здания выше. а по краям уже двух- и трёхэтажные небольшие дома. Всё это для того, чтобы не выходить за пределы купола, как я понимаю. Жильё, пусть и тесное, но есть у всех. На это, на минуточку, более двухсотен человек на относительно небольшую площадь. Также множество ремесленных построек. Тут и кожевники, и строители, и даже кузнец. Раньше я даже не замечал, насколько купол хорошо сдерживает все звуки. Сейчас же это особенно бросилось в глаза, ведь прямо в сотне метров от меня Здоровый мужик со всей дури бьёт молотом по какой-то железяке, а для меня это звучит, как будто часики тикают. Улицы внутри поселения явно не рассчитаны под транспорт. Там едва ли можно разойтись двум людям, по ширине максимум два метра. Но это для них нормально, ведь места действительно мало. И от увиденного даже немного стыдно стало. У них убогая стелла, людей значительно меньше, но все процессы выстроены и отлажены заметно лучше. Да, ресурсов у них пруд-пруди, все же добывать глину приходится сложнее, чем, скажем, отломать кусок от дома и закинуть его в инвентарь, но... Кстати, да. Судя по утащенным кускам краба, инвентарьи у всех сплошь огромные, килограмм по сто не меньше. А это сразу меняет мое представление об этих людях. Чем они занимались до того, как начали развивать ремесло? Сдается мне, инвентарь у них увеличился не за счет дельфинов. Хотя кто его знает? Я не разобрался в функционале своей стелы, да и все прочие мои вассалы тоже пренебрегли этим столь важным моментом Может, тут основной класс какой-нибудь завхоз, и он смог поделиться своими возможностями со всеми поселенцами, например. Либо только с приближенными. Но даже это может быть довольно круто. В любом случае надо разбираться. На всякий случай попробовал проникнуть сквозь щит, но уперся в невидимую преграду. Пусть я знал, что не получится, но попытаться в любом случае стоило. Мало ли, вдруг к девкам я не смог залезть, потому что им был брошен вызов. Хм, чего я ерундой занимаюсь. Ведь есть такой системный функционал. Можно попросту победить их уже на своих условиях. Попросить Бурова поковыряться в стели и вызвать этих товарищей на поединок. А там уже дело за малым. Использую эту возможность, если не получится пролезть внутрь. «Ты сможешь открыть для меня портал?» Появился я за спиной у девушки, отчего пришлось схватить её за руку. Опять чуть с крыши не сиганула от испуга. «Блин, зачем вот так?» — возмутилась она, но, столкнувшись с моей самой миловидной улыбкой, сразу растаяла. «Да-да, смогу, но недалеко». «А под щит?» Вот тут она не смогла ответить. «Да и мне самому очень интересно, возможно ли это?» «По логике, нет. Но кто нас накажет за то, что мы попробуем?» «Не японцы же». Для этого мы спустились на несколько этажей пониже, спрятались в одной из комнат, и девушка сразу приступила к попыткам проникнуть на территорию поселка. Эва нахмурилась, закрыла глаза и даже на всякий случай плюхнулась на пол, а я стала смотреть жилище зажиточного японца, некогда тут жившего. Скорее всего, он уже давно переварился в брюхе какого-нибудь морского чудовища и лежит глубоко на дне, видя отходов жизнедеятельности. От самой квартиры мало что осталось. Древесину поселенцы добывают явно из мебели, А вот зачем вытащили всю технику, остаётся лишь догадываться. Вполне вероятно, у них тоже есть системный инженер, что создаёт из мусора мощное оружие, которое взрывается само по себе прямо в лаборатории. Но если наш Антон ещё покажет класс, то вот у них явно мало шансов. Впрочем, как и у нас, проникнуть под купол без боя. Ой! Из комнаты, где сидела Эва, показалась яркая вспышка света, а затем пошёл дымок. Я нашёл девушку, лежащей на полу и хлопающей глазами. Она в сознании, но ей явно досталось, а вот открытого портала я не обнаружил. Впрочем, даже не расстроился, ведь это было ожидаемо. «Почти!», «Почти — вдруг подала голос она и сразу достала из инвентаря маленькое зелье маны. «Нет, подожди, остынь!» — положил я ей руку на плечо. «Что значит «почти»?» «Через арку легко бы открыла!» — воскликнула она. «Это реально!» «Если немного потренироваться, то я смогу открыть портал под куполом. Сейчас просто немного не хватило мастерства». «А вот это уже интригует. Выходит, ей просто нужна практика. Теперь портальщики стали для меня ещё более ценным классом. Ведь действительно, совершать нападение, не разрушая счета, дорогого стоит». «Вот только выбрать место я там не смогу. Даже не представляю, где откроется портал». Девушка снова закрыла глаза и сконцентрировалась на своей задаче. А я не стал её отвлекать, подойдя к окну. Отсюда до самого центра поселения не больше сотни метров. В принципе, отсутствие возможности выбрать, где открыть портал, лично для меня не страшна. А вот если в будущем направлять в атаку того же Грога, это станет проблемой. Допустим, окошко откроется под самым куполом наверху. И что? Он просто выпадет и разобьётся о землю, причинив вред только тем, кому не посчастливилось оказаться внизу. Вот нет бы кошка девочек нашёл, целую армию. Они бы и приземлялись до четыре лапки, и в тапки бы всем гадили, и награды под дверь клали, всяко лучше, чем огромный бычара. Его и в быту особо не поприменяешь. Но, увы, что есть, то есть. Надо будет ещё и с эльфейкой разобраться, а также её брату работу подыскать. Столько всевозможных дел, а я сижу на сраном острове и не могу отсюда никуда деться. Даже не улетишь отсюда, ведь на хвосте сидит портальщица. а её в инвентарь не засунешь. Куда удобнее было бы с Гошей. Надо было его в портальчике определить, а не выращиванием всякой ерундой заставлять заниматься. Хотя Кирюша на данный момент подаёт надежды, всё же дважды гигантский кактус вполне неплохо сражался с целой ордой зомби. Интересно ещё одно. Допустим, щит не пропустит меня или полноценного зомби. Это печально, но не так критично. Но если я кину Гошу внутрь, или же к Кирюшу, По идее, это не оружие, а просто какое-то недоразумение, созданное системой. Да и что может сделать всего лишь какой-то артефакт и растение? По идее, должно пропустить, но это не точно». «Ах!» — <связывая> снова вскрикнула Эва, претерпев очередную неудачу. Но в этот раз у неё явно получилось лучше. Заметить её успех было несложно, ведь теперь в поселении начались волнения. Бойцы повыскакивали из домов, заняли позиции на стенах и вовсю готовятся к нападению. Скорее всего, система сообщила о попытке вторжения, и теперь они вовсю ждут, откуда появится враг. А это плохо. «Все, завязывай», — махнул я рукой. «Все равно уже не успеет, ведь тех, кто отправился на охоту за мной, теперь наверняка позвали обратно. Иначе и быть не может. Не думаю, что в этом поселении проживают особо тупые люди. И связать одно с другим они вполне в состоянии. Готовься убегать, если что. А я пошел, под залезу». «Под «Мы же вроде везде не пробиваем», — удивилась ева «Но я уже не слушал». Активировав дематериализацию, я первым делом взлетел повыше, по пути прихватывая всё, что было плохо прибито к полу. Разбитые стёкла, оставшаяся мебель, выбитые двери. Всё пойдёт в дело. Главное, ногу лося и крабовое мясо заодно не выбросить. Всё же хотелось бы однажды употребить пищу. Стоило набрать высоту, как весь этот хлам в щедром жесте отправился вниз. А я тем временем полетел пополнять свой боезапас. Заодно посмотрел, как мусор врезается и разбивается о щит. Значит, мой способ всё же рабочий. Вот только неизвестно, как долго мне придётся кидаться всем подряд, чтобы разрушить щит. Всё же после атаки люди внизу сразу активизировались. Правда, пока их суета не особо плодотворна, ведь врага по-прежнему никто из них не видит. На второй заход я взял всего один снаряд. мне сразу показалось, что расколотый кусок кирпичной стены Слишком плохо лежит прямо на улице, и потому он отправился в инвентарь. Кусок небольшой, всего килограмм четыреста, но больше всё равно бы не влезло. Как-никак, а говна я набрал значительно. Кирпичная кладка отправилась в полёт, а я на некоторое время завис в воздухе. Всё же интересно посмотреть, как камень разбивается о невидимую преграду, раскалывается на множество осколков в облаке пыли, а затем уже мелкие камушки градом сыпятся на голову замерших в ожидании людей. В честь и последних. Ещё после первого моего залпа все гражданские спрятались в одном из центральных зданий. Окна там тут же закрылись металлическими пластинами, все входы и выходы захлопнулись. Остались небольшие бойницы, за которыми спрятались лучники и арбалетчики. Последнее я лишь предполагаю, ибо точно знать не могу. Вскоре сквозь купол пролетел яркий огонёк. Оставляя за собой едва заметный след из множества блёсток, он медленно летел прямо в мою сторону. Причем этот Меня явно видел, ведь как только я сместился в сторону, он изменил направление своего движения. Японцы внизу сразу оживились и начали показывать пальцами в небо, а я стал предпринимать попытки отвязаться от навязчивого преследователя. Пристал как банный лист к жопе. Причём действительно, как только огонёк приблизился, я смог разглядеть, что это и правда светящийся зелёным листик. Какой-то артефакт. В любом случае, моя рука просто прошла сквозь него, а спрятать эту гадость в инвентарь мне так и не удалось. Да и пусть летает. Он все равно медленнее. Скорее всего, кто-то просто применил свою следящую способность. И этот кто-то в любом случае очень доволен собой. Ведь, наконец, его способность пригодилась в реальном бою. Кроме как против меня, я не представляю, куда еще можно использовать что-то подобное. Ладно, Зорн, он мог читать мысли и видеть намерения. Но лепесток-то нахрена? Возможно, он помогает увидеть не только призраков, но и невидимок. Если так, тогда можно будет говорить хоть о какой-то пользе. Но я все равно летаю быстрее. И пусть теперь нельзя задержаться на одном месте, в итоге от этого лепестка одни только плюсы. Не зная моей скорости, бойцы тратят свою ману, выпуская множество способностей просто в воздух. И в их стрельбе в молоко я заодно могу понять, на что способна местная армия. Многие атаки выглядели банально и глупо. Ледяные стрелы, огненные шары, шаровые молнии. Все это даже при прямом попадании нанесёт мне лишь незначительный ущерб, который я с лёгкостью восстановлю за счёт энергии при помощи вампирической ауры. То есть можно сказать, что этот урон они нанесут сами себе. Только один из магов заставил немного напрячься. В его арсенале оказалось целых три активные способности, и, скорее всего, столько же пассивных. Как-никак, судя по вещам, одет он с иголочки. во всё самое качественное и редкое. Скорее всего, либо он местный главарь, либо просто главный маг или что-то вроде того. Самым неприятным для меня навыком стал самонаводящийся снаряд. Выглядел он как огненный шар, размером был примерно с небольших размеров мандаринку, а летел на огромной скорости, словно выпущенная из лука стрела. Вот только я даже не успел предпринять никаких попыток уклониться, как этот огненный шарик изменил свою траекторию и ударил в здание. Косой! Следом по мою душу отправилась длиннющая струя пламени. Она также прожгла соседний дом, создав локальный пожар, но потом проследовала за удаляющимся огоньком и чуть его не спалила. Третья способность тоже оказалась огненной, но куда более привычной. Обычный, размером чуть меньше футбольного мяча, огненный шар. Он ушёл куда-то в небо и на высоте в пару километров разорвался на множество обжигающих и дымящихся искр. Далее огненный маг перестал экспериментировать, и сконцентрировался на запуске своих кривых мелких снарядов. Независимо от положения лепестка, все они то и дело били в одну точку, попадая исключительно в стену дома, и потому вскоре остальные также переключились на атаку пустого здания. «Хм, а почему пусто?» «Хидрить! Там же Эва!» Пришлось выпустить очередной снаряд и сразу прорваться на помощь девушке. Лишь краем глаза я успел заметить, как по её душу выслали десяток бойцов, точнее, бойцов всего трое, Остальные были гражданскими, вооружённые арбалетами. Я давно подметил, что это оружие очень поможет простым людям стать такими же полезными солдатами. Как-никак, а умение в обращении с ним не нужно совершенно. Пусть стреляют себе хоть сколько угодно, главное, чтобы не по своим. Пока я добирался до нужного мне места, то и дело, уклоняясь от шаленых, запущенных косоруками магами атакующих навыков, стены уже заметно повредили. «Крак!» Появилась довольно крупная трещина. Затем ещё и ещё, да тут ведь тонны две, не меньше. Так Эва подождёт, девочка взрослая, и даже если к ней в комнату вломится целая толпа людей, она попросту сможет убежать в свой портал, хоть куда угодно. А если я не сброшу эту стенку прямо на голову ей то все наши сэвы труды пропадут даром. Хоть! Не обращая внимания на то и дело пролетающие мимо магические снаряды, а иногда даже получая незначительные ожоги, я стал выталкивать наружу здоровенный кусок стены, Пусть от неё то и дело отскакивала бетонная крошка, но я уже поставил перед собой цель и отступать не собирался. Тут мог бы, ой, как выручить Гоша со своим кактусом, или же проращиваем одуванчиков в трещинах. Так или иначе, пришлось немного подморозить. Всё же направленная аура пусть и жрёт ману, но с последней прокачкой я явно стал куда более крутым колдуном. По крайней мере, арматуру, на которой держался кусок бетона, Удалось приморозить достаточно, чтобы перебить её парой ударов молота. А может, это и заслуга силы, кто знает. В любом случае, я явно стал мощнее, сидя на картофельной диете. Боюсь представить, что там в Беларуси. Всё же у них с этим корнеплодом особые, дружеские и тёплые отношения. Грак! Всё же я своего добился. Разбежавшись, врезался на полном ходу в повреждённую стену и вылетел вместе с ней на улицу. Получилось даже пару мгновений насладиться ощущением свободного падения, прежде чем маги в поселении начали предпринимать попытки сбить летящую у них стену. Пришлось активировать демонтирализацию и упорхнуть в сторону, но всё равно зрелище мне понравилось. Стену сбить, как ни странно, не удалось. Даже расколоть не получилось, хотя поселенцы явно старались. Она врезалась практически в самый центр купола, и оттого удар пришёлся не по касательной, а аккурат всей массой. Пусть и был практически уверен, что щит пробить не получится, но всё-таки ошибся. Раскрошившись на множество мелких осколков, стена продолжила падение и придавила собой кузнечную мастерскую, превратив ту в руины. А щит? Я сразу рванул вниз. Пусть за мной летел лепесток, а японцы не стали стоять в растерянности, то и дело выстреливая в моём направлении, но это было уже совершенно неважно. Цель практически достигнута. Эва. «Касп, помоги!» Где-то за спиной раздался хлопок, А значит, девушка попыталась уйти от преследователей. Этот звук я различил уже краем уха, так как на всех парах летел вниз, стараясь как можно скорее добраться до стелы. Найти её нетрудно. Посреди плотной застройки в этом поселении приютился деревянный домик, выполненный в древних местных традициях. Очень узнаваемая архитектура, ни с чем не спутаешь. И система повторила его в точности до единой мелочи. Насколько я помню, двери там так себе... Японцы издревле надеялись лишь на свои идиотские катаны, так что можно вполне спокойно прорваться внутрь. Эва. Касп! До «Да чего она орёт? Схватили? Но наверх явно нет смысла возвращаться. Больше времени потрачу. Бам! Стальной шипастый шар на полном ходу врезался в защищённую керасой спину охранника, и тот отлетел на добрых пару метров, кубарем покатившись по просторной веранде. Следующему досталось уже молотом. так как времени на раскрутку моего основного оружия не оставалось. Сразу после этого в меня врезался небольшой самонаводящийся шарик. Неподалеку появился огненный маг и использовал свой коронный прием. «Экспелиармус!» За долю секунды, переместившись прямо к магу, я со всего маху ударил в пах. Орующий чистейшим фальцетом азиатский витас чуть подлетел немного вверх и рухнул плотным комком на землю, пожизненно приняв позу эмбриона. «То-то же!» отряхнул я зачем-то руки. Но пришлось сразу ретироваться, ведь бойцы со стен уже вовсю спешили к главному зданию. Расстояние тут небольшое, плюс с минуты на минуту подосмеет подкрепление, и потому я на максимальной скорости рванул к Стелли. Крак! Стоило мне приблизиться к сделанной будто из картона двери, как эффект от классового навыка спал, и я выбил её своей головой. Ну да ладно, главное препятствие я преодолел. Остальное всё мелочи. в том числе три вооружённых, чем попало человека внутри. Там, возможно, его уже собираются насиловать, так что нужно торопиться. Так сказать, постоять за честь дамы. И за будущее поступления средств сказду, разумеется. Сразу как поднялся на ноги, попытался врубить все ауры. Но ни хрена, ничего не работает. Даже дематериализация недоступна. Не понимаю, как раньше жил без неё. Сразу вспомнилось, насколько я не люблю общение с людьми. Единственная радость... Пусть они и говорят со мной, но я ни черта не понимаю. Это хорошо. В руках одного из бойцов стало разгораться пламя. В следующее мгновение оно перекинулось и на оружие. Но прежде чем тот бросился на меня с победоносным воинственным криком, в его морду врезался тяжелый, облаченный в жесткую перчатку кулак. Это стало сигналом к наступлению, и на меня набросились сразу охранник и глава поселка. Но их судьба отличалась от всех предыдущих японцев только одним моментом. Навстречу вылетевшим в мою сторону ледяному сгустку и энергетическому шару полетела лосиная нога. Она стоически приняла на себя весь урон, лишь слегка подпалив себе шкурку, а следом в сторону противников отправился следующий снаряд. Не успев отойти от шока из-за лосиной ноги, японцы лишь в последний момент увидели лечащий прямо в них боевой молот, а затем и стальной шипастый шар. — А вы думали, будет легко? Колдовать тут удумали, черти! Хотя они что-то там кричали, хотели либо договориться, либо вызвать меня на честный поединок. Но я не вижу в молоте ничего нечестного. Всё же, раз меня лишили главного козыря, нужно пользоваться другим. Ну, привет, родненькая. Зелёная, прекрасно. Стелла, как и везде, установлена в самом центре комнаты. А около неё поставили несколько удобных и технологичных кресел. Пусть они теперь и не делают массаж. но все равно приятно плюхнуться в такое после тяжелого и насыщенного дня. Да вот только рассиживаться тут мне не дадут. В любую секунду позади появится целая армия, а без науков самообороны с такой оравой явно не справится И потому, как только я очутился в центре комнаты, ладонь сразу легла на прохладную зеленую шершавую поверхность. Ну, погнали. Вы желаете захватить стелу поселения Фунзи? Да? Нет? Никакого ображения. Нет, бы что-нибудь матерное придумали, а они город в честь города назвали. Гадость-то какая. Но одеваться некуда. Да, система, пожалуй, желаю. Вы не можете захватить Стеллу вассального поселения без согласия с Сюзерена. Ожидается ответ Сюзерена. Ответ отрицательный. Желаете инициировать войну? Да, нет. А вот тут обидно. Но одеваться некуда. В основном обидно потому, что слово «сюзерен» я напрочь забыл. Но только что вспомнил, спасибо системе. А в основном, почему бы и нет? Пусть хоть вся Япония объединится. У нас есть пара козырей в рукаве. Ладно, давай инициировать войну, системушка, чем бы это ни было. И побыстрее, а то неизвестно, что там делают целой».